Ну, а теперь попробуем, наконец, набросать проект памятника одной особе женского пола, которую, к сожалению, нельзя разыскать, чтобы призвать в качестве свидетельницы. Особа эта умерла в конце 1942 года, при невыясненных до сих пор обстоятельствах, но не в результате прямого насилия, а скорее в результате угрозы прямого насилия и халатности окружающих. Уже упомянутый БХТ и Лени были, наверное единственными людьми, которые любили покойную. Ее мирское имя, равно как место рождения и социальное происхождение, не удалось установить. Известно только ее монашеское имя — сестра Рахель. Все дальнейшее автор передает со слов многочисленных свидетелей — Лени, Маргарет, Марии и даже упомянутого ученика-букиниста, пожелавшегося скрыться за инициалами БХТ. Кроме того, известно прозвище сей особы — Гаруспика. Гаруспики у древних римлян пролицательницы, предсказывавшие по внутренностям жертвенных животных. Сестре рахель в то время, когда она встречалась с Лени из БХТ, 1937-1938 годы, минуло примерно лет 45. Рост-то она была небольшого, сложенне крепкого. Из рассказа БХТ нам известно то, что не знала даже Лени. Когда-то сестра Рахель была рекордсменкой Германии среди девушек по барьерному бегу на 80 метров. В 1937-1938 годах сестра Рахель имела достаточно причин не упоминать никаких подробностей о своем происхождении и образовании. Ясно одно: она была, как говорили в те годы, высокообразованной женщиной что не помешало ей, впрочем, получить докторское или даже профессорское звание. Рост сестры Рахели может быть установлен, к сожалению, лишь по свидетельским показаниям. Приблизительно в ней было метр шестьдесят сантиметров, и вес ее равнялся примерно пятидесяти килограммам. Цвет волос был черный, с проседью, цвет глаз светло-голубой, что указывало на кельтское происхождение — но не исключала и иудейского. БХТ, ныне библиотекарь без университетского диплома, работающий в городской библиотеке средней величины над каталогом букинистических книг и оказывающий некоторое влияние на пополнение библиотечных фондов, человек для своего возраста относительно плохо сохранившийся, но милый, хотя не обладающий ни инициативой, ни темпераментом, был, видимо, влюблен в указанную монахиню, несмотря на разницу в возрасте, по меньшей мере лет в двадцать. Тот факт, что до 1944 года ему удавалось уклоняться от военной службы, благодаря чему он является теперь своего рода миссинглинг, то есть звеном между Леней и сестрой Рахелью, которого так не доставало автору, свидетельствует о его упорном и целенаправленном интеллекте. Когда БХТ взяли в армию, ему как-никак было почти 26 лет и он по собственному признанию отличался завидным здоровьем во всяком случае стоит заговорить с бхт о сестре рахели как он оживляется и чуть ли не воодушевляется бхт некурящий холост, и если судить по запахам в его двухкомнатной квартире прекрасный кулинар настоящей книгой он считает только букинистическую книгу новое издания презирает Новая книга не книга. БХТ. БХТ рано облысел. Его организм, по-видимому, обильно, но односторонне питаемый, склонен к образованию подкожного жира. Об этой склонности свидетельствуют пористый нос и небольшие припухлости за ушами, которые автору довелось наблюдать во время его автора частых визитов к БХТ. По натуре БХТ человек не очень разговорчивый. Однако, когда речь заходит о рахели Горуспике у него появляется потребность излить душу. К Лене он питает юношески восторженные чувства. Он знает ее по рассказам сестры Рахели как исключительно красивую белокурую девушку. Она говорила ему также, что Лене предстоит пережить много радости и много горя. Не будь автор сам влюблен в Лене. Он, видя увлечения БХТ, наверняка поддался бы соблазну И свел этих двух людей, правда, почти с 34 четырехлетним опозданием. Какими бы странностями, скрытыми и явными не обладал этот самый БХТ, одно совершенно очевидно — он человек верный.